Глава вторая. Без царя. А с первоначалу не все поверили дяденьке Никите Аладину, когда промчала селом по шоссейке со станции в уезд тройка с солдатами и красным флагом. И Никита погнал своего старого хромого Мерина на железную дорогу. Воротился к вечеру с вестью, что в Питере прогнали царя. Революция! Который народ тогда обрадовался, Который почему-то вдруг встревожился, А кто и усомнился, И все не знали, что сказать и что делать. Родимые мои, как же теперь без царя-то? Растерянно, чуть не плача, Спрашивали некоторые мабки Те самые, что давно молили Бога, Чтобы кто-нибудь отравы на толсто Насыпал во дворце, Стравил там всех, как крыс, Раз царствовать не умеют, а нынче в святке грозились в открытую утопить на Волге пес знает, где в проруби, вместе с Гришкой распутиным его полюбовницу Немку, да и муженька ее, дурачка, пьянчушку за одну. Ой, что будет-то, голосили нынче непонятно бабы. Хоть плохонький был все государь. Руки долгие достанут, ну и побаивались, слушались. Кто же теперь и че распорядиться, войну прикончить, мужей наших вернуть домой? Ну, кто-кто? Чего глупости борете? Закричали сердито на мамок мужики посмелее. Радоваться надо-то, не охоть. Мы сами распорядимся и войной, и землей. Опять же новая власть чуни царская не обманет. С народом она заодно... «Как можно это кто с престола столкнуть помазанника Божия?» — крестился Павел Фомичев, испуганно оглядываясь, ища брата Максима, а тот, чтобы никого не слушать, быть подальше от греха, бочком-бочком, да и поворотил к дому. «Как же так? Помазанника, императора всея Руси! А Бог!» — повторял Павел и пятился туда же. своей избе. «Значит, можно. Скинули и тебя не спросили», — весело отвечал дяденька Никита. Уронив по привычке на плечо голову, он расстегнул ворот шубы, выставил морщинистый кадык, глубоко, легко вздохнул. «Свобода!» Олегов отец, лавочник, выскочив из своих хором в одной жилетке, раскрасневшийся, должно сидел за вечерним самоваром, отвел торопливо Аладдина в сторону. Ребята видели и разговор весь слышали. — Ты обожди, мучить народ. Не равен час, ежели в раке. Знаешь, что тебя ждет, голубок, за такие новости. На почте депешу вычитывали при мне. Из Питера депеша только что получили. отвечал дяденька Никита, посмеиваясь, отрекся чу от престола в пользу брата Михаила. Устин Павлович плюнул. Вот видишь, а ты булгачишь честных людей. Да не пожелал Михаил, отказался на отрез. Отказался? Ей-богу, а наследничек, царевич Алексей, беспокойно допытывался Быков и улыбался и хмурился. Крепко утираясь рукавом рубахи. «У нас же престол и наследие забыл!» Аладин на радостях даже хлопнул по плечу Быкова, Чего никогда не делал. «Да говорят тебе, безверная торговая душа!» Отец и за себя, и за мальца отрекся от престола. «Временное правительство!» «Думай, назначено!» «Это, брат ты мой, пахнет республикой!» Устин Палыч все-таки не поверил окончательно. Побежал, как был в одной жилетке, на ток к попу, отцу Петру, не то усадьбу к Платону Кузьмичу, управляющему, а мороз был изрядный. Шурка видел потом, как догадливый Олег уже за селом нагнал отца и передал ему полушубок и шапку. Говорят, не глядя на ночь, Быков с управлялом по распоряжению самой барыни Полетели тутчас на рысаке разузнавать правду, что стряслось в Питере. Да, они на станцию покатили, и не в волость. В уезд за восемнадцать верст, чтобы не ошибиться. Утром, когда ребята бежали селом в школу, они еще издали от моста, приметили соженное кумачевое полотнище над недостроенной казёнкой Устина Павича. Кума очевился, трепетал на длинном шесте и как бы дымился по ветру. Подбежали ближе — на тебе! И над крыльцом лавки прибит на красный флаг из ластика. кажется поменьше, чем на крыльце козёнки, но таки порядочный свисает до перил, горит и не сгорает, словно факел. А перед лавкой, на утоптанном снегу возле качелей, сильно занялись березовые сухие поленья — сваленные кучей, озорной, соврасый черный гривый огонь, так и кидается мужикам и бабам под ноги бьет, кусает валенки, но никто не отходит от костра. И смех тут, и крик, великий-то пост. Разве можно не остановиться? А графинин звонок в школе и подождет маленько. Сам Устин Палыч в праздничной суконной шубе на лисьем меху. Каракулевый пирожок с мят на макушке, с красным бантом во всю грудь. Таскает из лавки какие-то бумаги, кидает в огонь. Ему старательно подсобляет Олег, и у него двухголовый обезьяны На школьном пальто тоже прицеплен бант. Ребятня, конечно, сунулась к костру. Узнать, что жгут, как в масленицу, почему сбежался народ поутру смотреть, На какое такое диво, о чем смех и крики? Плотная меловая бумага темнее корюжилась на березовых поленьях, как живая, и червонно вспыхивала по краям. Тогда можно было разглядеть на черном от пепла и углей снегу в огне, точно в позолоченной раме, рыжеватую варежкой бородку, как у Катькиного отца, когда он был здоров, в уме и подстригался ножницами, Глядясь в осколок зеркала. Еще горела, щадя дымом, сине зеленая грудь, с большими звездами и пуговицами и голубой широкой лентой через плечо. Иногда в костер падала целая картинка. Тот же человек, с бородкой, в звездах и палетах с густой бахромой, сидит в мягком кресле, наверное, с колесиками, что в ресторане Миши императора. Рядом с ним Вся в белых кружевах и пчелках, расселась и расфуфырилась тетка с высокой прической. И торчат еще по обеим сторонам кресел девки и девчонки в лентах, в бантах. Сколько их разодетых, не сосчитаешь сразу. И мальчишка тут же в коротких штанах и башмаках на босу ногу. В страсти знакомые белой рубашки с напуском и синим матросским воротником. Но точь в точь, в которой сам Шурка щеголял однажды в праздник, обновляя батин подарок, привезенный из Питера. Как глянул Шурка на берёзовые жарко полыхавшие дрова, на золотую из огня раму, на бородку варежкой, звезды расфуфыренную тетку, взглянул на девок и мальчишку в матроске. Так сразу догадался, в чем тут дело, и все ребята догадались. Олегов отец жёг портреты царя и картинки с царским семейством, которыми он по дешёвке торговал в своей лавке, заодно с календарями и песенниками. «Так, топи баню жарче, пару больше, выметай голиком все подчистую». «Выжаривай вошь и гниду, чтобы и духу ихнего, романовского, не осталось», — оживленно-поощрительно громко говорили мужики, раскуривая цигарки от горящих портретов и любуясь огнем. «Слышь, не ошибись, Устин!» — зубоскалили они. «А ну-кась, царь-то вернется! Он тебя не похвалит! Хо-хо-хо!» Постой, неужто в самом деле пришла пора для топора? Нет, без шуток, а? Загадочно спрашивали они и сами себе отвечали. Должно быть, не иначе похоже. Возьми, черта дьявола, оба не надобны. Ну, наше дело, братцы, совсем поспело. Огнище-то накопили сало, хорошо горят? Кричали и смеялись мамки, и теперь вовсе не жалели царя. по ему бороду с усами! Что, закорчился? Каково в А мы век в нем живем!» Особенно доставалось от мамок царицы. «Немку-то, немку толстозадую, поджаривай хавронью!» и юбки распустила, вырядилась на русские деньги!» Верно, Менадора на посиделке в Рождество баяла. Подюжи не платье, впади в будний день меняла. Шлюха немецкая. Сунь ей огонька под кружева, суки. И отроди туда в огонь, дочек. В маменьку уродились, ее стати кровь. А мальчонку жалко, вырвалось у сморчихи. Экий махонький, худенький, моему кольке чай ровесник. Ах ты, мой горький, его бы и пожалеть не грех. Они-то нас мало что-то жалели, сволочи. Сколько таких мальчонков девчушек сиротами оставили? Спроси у Барабановой или вон у той же Минадоры. Эх, -э, жги-жги, говори! Запела и заплясала Солина Надежда, подбегая к костру с портретом царя под мышкой. Портрет был в деревянной рамке со стеклом. Молодуха хватила рамкой по поленьям, стекло слабо-тонко звякнуло, рассыпалось осколками, бумага, дымясь, вспыхнула, и тараканы забегали по рамке и портрету, спасаясь от огня. В школе на кухне, повалив шубы на лавку, сидели как дома в одних рубахах дяденька Никита Аладдин и отец Пашки таракана. Они громко, весело и не совсем понятно толковали с Григорием Евгеничем. Тот бледный, с красными пятнами на щеках и даже на лбу, заерошенный, торопливо ходил по кухне из угла в угол, и глаза его были полны слез. Вот как оно получается в жизни! Скоро и просто! А ведь сколько людей на каторгу, на смерть шли, поднимая народ! За бомбы брались, за ружья в том же пятом году, И ничегошеньки, все было по пусту. Дуб не пошатнешь, — говорил Аладдин, качая головой, Дивясь и радуясь. А тут, Эван, чуть ветер подул, повалилось дерево. Оказывается, и не дуб вовсе, а сина. Труха, — сплюнул Пашкин отец, Закусывая крепче свою самодельную трубочку-молоточек и выпуская ртом и ноздрями такую уймищу дыма, что ребята, глазея украдкой из коридора, ди удались. «Как он там в глотке помещался, дым!» Такая его скопилась прорва. «Триста лет, гляди, на корню гнила! Чего ж ты хочешь, Петрович?» Пальцем тронули, само повалилось. «Ни ложки, ни плошки из него, ни топорища. На дрова и то не всякий поднимет. Гнилье!» «Нет, погодите», — остановил Григорий Евгеньевич. «Вы забываете, друзья, войну. Она все обострила и ускорила. Но главное не в том. Мы с вами стали гражданами, понимаете? Республика в России, а? Вот в чем самое главное». Повторял он взволнованно. Нутис, что скажете?» Голос у него задрожал, сорвался. И светлые большие озера, переполнив берега, пролились на лицо. И он не стыдился этого. Все повторял. «Граждане, республика, боже мой!» «Точно!» — подтвердил важно Пашкин родитель. «Сами себе будем хозяева». «Во всем государстве! Ах, мать честная Богородица! собака ее закусаю, верстака станем, Чего строгать, пилить, долбить, знаем!» Он нынче не трещал, не скакал кузнечиком, Как в памятный вечер, когда ребята ночевали в школе. Не требовал от учителя новостей и сам их не рассказывал. Маленький, худой, тараканы есть. Столяр торжественно сидел на кухне, как в гостях за праздничным столом, в новые цвета сосновой коры сатиновой косоворотки, и под ней, против его воли и открытой радости, когда он говорил и шевелился, что-то все по-прежнему сухо скрипело, будто кости или деревяшки какие стучали под рубахой. Но он не обращал на это внимания, Так ему сегодня было хорошо. «Войну к говорил, словно приказывал он. «А землишку подавай нам, Евгенийич, скорей сюда! Терпения нету, гляди!» И таракан большой выразительно протянул худую в темных вспухших венах руку, растопырил тонкие, словно выточенные из дерева бледные пальцы. Дяденька Никита... Со смехом хлопнул его по руке широкой ладонью. «Получай!» И Татьяна Петровна, распоряжаясь в коридоре, помогая малышам раздеваться, вешать одежду, не сердилась сегодня на мужа, что он разговаривает с мужиками и, кажется, не замечала, что кухня полна махорочного дыма. «Вот какая она была нынче добрая учительница!» Зато Аграфена ворчала за десятерых. И наследили на полу, и надымили ровно в риге. Она открыла форточку, схватилась за веник и тряпку, принялась наводить чистоту на кухне. Горб ее летал в дыму, казалось, и он дело делает. Потом она выпрямилась, строго спросила. — Чего же нам ждать теперича, без царя? «Светопредставление!» Пашкин отец затрясся, застучал костями и кашлем. «Лучшей жизни будем ожидать, а графина Ивановна?» «Самый лучший!» — ответил Григорий Евгеньевич. «Не знаю!» — задумалась сторожиха с веником в руке. Постояла кухне и посмотрела на веник, какой он сухой, облила кипятком в ведре, и сызнова принялась ожесточённо мести чистый пол. В коридоре, где толпились ребята, тотчас запахло свежим березовым листом. «По дикой на том свете бают, а она не всем будет сладка. Лучше эта жизнь», — ворчала громко Аграфена. «Кому рай, а кому? Мужиков-то хоть с войны отпустят». «Еще суровей, строже», — спросила она, швыряя веник под лавку. «Говорю, мужиков-то бабам вернут?» «Обязательно». «Ну тогда, слава богу», — перекрестилась сторожиха. В классе на первом уроке Григорий Евгеньевич, как всегда, стал объяснять сложную задачку с десятичными и простыми дробями — писать ее мелом на доске. Обернулся, посмотрел на ребят. Подбородок у него задрожал, он прослезился. Всем было неловко, стыдно глядеть на учителя, хоть не списывай задачку так неудобно, и в то же время страшно радостно, даже мороз подирал. Малы, вы, негодяи, ничего не понимаете, бормотал учитель, утираясь пачкой смелом. Но слушайте меня внимательно. Запомните сегодняшний день. С новой красной строки начинается наша жизнь. И этот день, так сказать, как заглавная буква. Понимаете? Отныне вы свободные маленькие граждане. Ну да, все мы, то есть русский народ, все народы России граждане. Произошла революция. Самодержавие рухнуло. Ах, как вам объяснить, и не знаю. Скажу одно, всех вас ждет впереди счастливая юность, замечательная жизнь. Милые вы мои, молодое племя, будущее наше, учитесь хорошенько, будьте достойны своего свободного отечества. Он бросил мел, смеясь и всхлипывая, неуклюже подсел на переднюю парту, обнял, затормошил счастливчиков, которые там торчали. Тут вся ребятня повскакала с мест, кинулась к Григорию Евгеньевичу, зашумела, засмеялась громче него, сама не зная от чего. От того должно быть, что учитель перестал плакать. Теперь можно было смело глядеть на доску и в его мокрые сияющие глаза, чего-то просить, требовать, чтобы Григорий Евгеньевич еще рассказал что-нибудь. и радоваться вместе с ним понятному и непонятному, что творилось вокруг, девица ранним незваным гостям, пожаловавшим в школу, их разговору с учителем и сторожихой, ее березовому пахучему венику, которым она словно бы не только ссор, но и еще что-то выметала старательно из кухни. «Лучше я вам, ребятки, почитаю», — сказал Григорий Евгеньевич, успокаиваясь, забираясь, как обыкновенно, с ногами на парту и усаживаясь на ней, будто на ступеньке, покойно, удобно, становясь богом, то есть самим собой. Сегодня у нас праздник. Нутис, марш по местам. Саша Соколов, принеси мне Некрасова в переплете, ты знаешь, лежит на этажерке внизу, распорядился он. А Пашка-таракан... проводив отца, уже рисовал изо всей силы в тетрадке, как разваливается, неизвестно от чего царский узорчатый трон с двухглавым орлом. В скорости и сам царь, довольно схожий с портретами, которые жёг Устин Павлович, обронив зубчатую корону, державный скипетр и некий глобус с крестом, летел вверх тормашками. В большую перемену, Когда классы высыпали на двор, на снег и мороз, Яшка-петух моментально придумал игру «Свержение царя». Пожалуй, почище, поинтереснее взятие перемышля. Но никто из мальчишек не хотел быть царем, чтобы его за ноги тащили со школьного парадного крыльца от трона в сугроб. И девчонки отказывались играть царицу. Все желали стать солдатами, с ружьями, палками и питерскими восставшими рабочими, с красными флагами и ледяными бомбами. Шурка боялся себе признаться, что ему все-таки немного жалко царя, и того гленастого, тощего парнишку, в коротких штанах и матроски на выпуск, которого пожалела пастушиха, когда картинку бросали в огонь. Он сердился на себя. потому что жалеть царя было не за что, он это понимал. За долгую-предолгую свою жизнь Шурка всего нагляделся и наслушался. Скорохват, всего надумался, стал давным-давно большим, соображает, что к чему. У него ни не для одной шапки-ушанки голова на плечах, нет. Он догадывается, что его сызнова одолевает проклятущее ребячество. Когда же оно кончится? — Что за наказание? Он сопротивлялся этому ребячеству и ничего не мог поделать с собой. Да вот, у немцев остался Казер Вильгельм. У австрияков есть Франц Иосиф или, кажись, помер. У всех есть цари, короли, принцы, царевичи, а у нас русских теперь никого нету. Разве это правильно? Упрямо рассуждал кто-то в его душе. Как есть, несмышленыш, хуже, не слух, не складеха. Враги, австрийцы, германцы станут просмеивать, дразнить наших солдат. Эй, вы, уря, уря без царя. Сдавайтесь-ка в плен. Хальт. Ничего вам и делать больше не остается. капут пришел. И все это правда. Вон мамки ругали, ругали царя. А как узнали, что его не стало, испугались, пожалели. Да мало верно струхнули. Скоро опять осмелели, принялись ругать пуще прежнего. А вот он, Шурка, паводчик не может почему-то забыть и перестать жалеть царя. Жена у него, говорят, немка, изменница. Секреты военные передают своим. Так ей и надо, что ее прогнали. Но царь у нас был русский. Романов Николай. Зачем же его трогать? Может, он и не знал, что народу живется плохо? Людей Эван сколько по деревням, в городах по дорогам шляется, а он царь один. Конечно, совсем не уследишь, всех не накормишь. Да, вот как скверно получается. У всех есть цари, а у нас русских царя нету. Кто же будет теперь на большим в нашем царстве-государстве? И что такое республика? Григорий Евгеньевич не рассказал, а радуется. Значит, это хорошо, что в России республика. Но все-таки кто же нынче станет командовать нашими солдатами на фронте на позициях, чтобы победить? Уря, уря, нету царя. Сдавайтесь, русские, хэнде хох. «Вот какая будет, пожалуй, победа!» Этого пескляка пустомилил, что пищал ему в ухо. Шурка только тогда переборол, заставил замолчать, когда вспомнил вчерашнюю в громе и криках тройку с солдатами. Багряное полотнище позади соней, рвавшееся на ветру, кровавое, в снежной пыли, как в дыму полотнище, горело и светило, на сердце и есть. Вот как скоро сбывается сказочка дяденьки Никиты Аладдина. Гляди, довел Данила народ, куда обещал. Чего же тебе трепло еще надобно? Ой, в самом деле, кажись, не хватает у мужика стропильца одного на чердаке под шапкой. Вот что. Но когда возвращались после уроков, петух наедине. Задумчиво лазая в нос, спросил, «Царя у нас другого выберут?» эге Шурка зрился радостно на друга, но, спохватившись, обозвал его отпетым дураком. Яшка стерпел, забрался глубокомысленно еще раз пальцем в облюбованное место. «Ну, тогда их царей везде прогонят, как у нас!» И не будет ни капельки обидно, сказал Петух. Эх, коли так вышло, уж чего лучше? Тогда вы жалеть некого. Вот еще дома не складится, одна досада. Вчера, узнав от Шурки неслыханную новость, отец не выразил радости, только сильно нахмурился, полез растревоженно за табаком. «Порядку-то добра. При царе было мало, а теперь и вовсе не жди». Проворчал он, поспешно свертывая и закуривая сигарку, Спрятался за дым, раскашлялся. «А скоро по-питерски, по-рабочему управились. Как бы с одобрением», — добавил он, переводя с трудом дыхание от едучего чужого самосада. «Но наше дело — сторона. Нас это не касается». — решительно сказал он, и принялся за свои любимые горшки, сидя за гончарным кругом, без ноги, худой, серый, как глина, в шинели и попахе, с шуркиным старым шарфом на шее, чтобы не простудиться. На кухне от двери, возле которой он сидел, дуло сильно из синей, холод гулял по полу. — Старем, без старя, оживать хочется каждый день. «Надо припасать». «И припасем». «С обычной угрозой кому-то», — заявил отец. Мамка же, занятая у печки, выслушав про солдаты красный флаг и, как дяденька Никита, не пожалел, гонял мерина на почту, лишь отыскала глазами передний угол в избе и молча принялась собирать на стол ужин. Шурка сильно огорчился, Попросту сказать, надулся на родителей. «Эван, смотрите на них! Какие бесчувственные! Ничего их не касается, не волнует. На все им наплевать. Только и света у них в окошке. Корова, горшки и телка-умница. Да хоть бы какой прок был с теми же горшками! Красавцы-то они раскрасавцы! Одно загляденье, когда сохнут на улице. А вот обжигаться в печи не желают капризники, недотроги, лопаются от огня в черепки. Мучился, мучился отец весь мясоед, да и свалился, простыл у двери сидя, заработал воспаление легких. Фельдшера привозили со станции с кожаным чемоданом, ставили банки, лечили больного горькими-пригорькими порошками. Шурка не утерпел, попробовал и выплюнул. Поили домашним клюквенным морсом и липовым чаем с медом. Устин Павлович сам прислал с Олегом полный гранёный стакан. От меда, от клюквенного морса и поправился, наверное, отец. Ему фельдшер строго-настрого запретил сидеть у двери на сквозняке. «Но батю не переломишь. Сызново торчит за гончарным кругом». Он уверяет мамку и Шурку, что горшки лопаться больше не посмеют, дрессовые песку теперь в самый аккурат. Ему смерть хочется накопить в синях до потолка груду готовых глиняных колоколов, целую звонкую сотню колокольню и продать дорого. «Вот бы мы и воскресли!» — повторяет он мамкины слова. А та не подхватывает, не поддакивает, Но и не отговаривает батю, лишь тихонько вздыхает, будто смотрит на отцову затею с горшками, как на ребячью забаву, чего не было раньше. Понимай так, не плачет дитя, есть не просит, ну и пусть играет на здоровье подольше, не мешает матери. И Шурка с этим согласен. Лишь бы не ползал отец по полу, как то страшное утро, не искал веревку. Мать повязала шею бате, да еще укутала натуга грудь под шинелью праздничной своей ковровой шалью. Не пожалела. Не очень ловко ему такой куклой сидеть и работать, зато тепло. Мамка и планы свои по хозяйству с некоторых пор изменила. Про жеребенка и не заикается. А если батя заговорит, отвечает. «Где его возьмешь?» «Наперечет в округе же ребята". и все берегут для себя по всему этому мамка окончательно решила продать умницу на племя за хлеб только бы покупатель нашелся хороший на мясо она ни за что не отдаст хоть возхи джисули хоть два не позарится а на племя уступит ее век будут благодарить за корову она мамка дождется своего увидите. Будет, умница, и двор теплый просторный, как барыни, и сено досыта, и пойло с кочерышками и мучной присыпкой. Вот какого покупателя она выждет. Умница стоит того. Чистая Ярославка. Торопиться некуда. Хлеба им не занимать стать. Много в ларе. И рожь в чулане еще не тронута. Но Шурка-то знает. Ждать некогда. Недаром мамка валит в квашню картошку. Муки в ларе на донышке, а не молотый ржи в катке, что стоит в чулане, и полмешка не наберется. Ладно, хоть отец верит, не заглядывает в ларь и в чулан, а то была бы настоящая беда. Опять бы принялся искать веревку. Молодец, мамка. Шурка все ей прощает. Конечно, мамки не до питерских новостей, своих забот по горло. Однако на другой день, когда Яшка-петух здорово придумал про царей, чтобы никому не было обидно, мать за обедом, слушая Шуркины в захлеб росказни, как Устин Палыч березовых дров не пожалел, развел целую масленицу у качелей на снегу, жег царские картинки. Стукнула неожиданно ложкой по блюду. Перестала хлебать постную похлебку с грибами. Так вся и загорелась. «Ведь так торопится!» — с раздражением проговорила мамка. «Боится, как бы Ваня дух и тут его не обскакал». «Старается!» — кивнул отец, щурясь. «На свободное место целит. На самый трон!» «Ну уж ты скажешь!» — рассмеялась мамка. Как-то сразу перестав сердиться, берясь исправно за ложку. «Поумней, побогаче найдутся. Престол один, охотников поди много». «У волости свой царишка на троне сидит. Мишка Стрельцов, Мазурик, старшина», — пояснил отец. «Его зараз прогонят. Царская власть, и нахапали они всего с писарем по маковку». способие это военные говорят который год себе кладут в карманы зазевалась баба солдатка не пришла вовремя и нету тебе способия. прожила и так приходи в следующий месяц а в ведомости за нее расписались и десятку другую себе защеку сказывают без приношений и несуйся в волосное правление не подходи собака и рычит всем надоел стрельцов то А тут с красным бантом язык в патоке. Сажай старшиной, или как там, теперь не знаю, по-новому будет. Он крупчаткой отблагодарит. Всех за крупчатку не купишь? Не согласилась мать и преобразилась, как всегда повеселела. Что же, отец, по-твоему, бестолку царя в Питере прогнали? Соображали, наверное, что делали и мастеровые, и солдаты. каждый по своему бесится отрезал хмуро батя и теперь он досадливо швырнул на стол старую обглоданную добилол ложку революция свобода зло плюнул он попробовали в пятом году и обожглись от нее от революции пахнет одной казацкой нагайкой и железным гостинцем Побоище-то какое тогда перед зимним дворцом устроили. Видел. Из ружей по народу полили, как на войне. Чудом я уцелел. А не суйся. Нет, нет, твердила свою мать. Кажется, первый раз открыто переча отцу. Она задумалась. Перекрестилась на образа. Не утерпела. С надеждой перекрестилась. с просветлевшими глазами. «Дай Бог хорошего! Худого-то у нас через край! Ах, Господи, милостивый царица небесная, заступница наша, нерушимая стена, хоть бы чуточку, самую малую полегчала жизнь. Должна же когда-нибудь полегчать, а нет! Терпенье-то кончится и у Всевышнего, как моя власть, моя воля». Войну-то я бы сей минуточкой запретила. Хватит! Поубивали, поколечили сколько народу, не знам, а за что. И богатых бы за шиворот потрясла. Дайте и нам, гады, роздых, и мы хотим жить по-доброму, по-хорошему. Демон, с вами, подавитесь, жрите свое наворованное в три горла, крошки не тронем вашего. Нам отдай наше, а больше нам ничего не надобно. «В кредитке, к слову, разве по фунтику сахару народ? Соли, ситься немножко, и перво перво земельки бы нам прибавить, как Бог велит, по справедливости!» «Ишь ты чего захотела!» — усмехнулся отец, принимаясь за еду. Мамкины слова его развеселили. «Из каких таких запасов тебе дадут? Где она, лишняя земля? У кого?» «Как где?» Закричала мать на батю, чего с ней никогда еще не бывало. Да хоть от барской отрезай, не грех, не все обрабатывают, пропадает попусту земля. Хоть от церковной, Господь простит, ему на дело не требуется, на небе всего достаточно. И попустьяконом хватит. Эван, какое церковное это поле, за час кругом не обойдешь. Можно поменьше живот-то растить. Прости меня, грешную царица небесная, Нехорошо об отце Петре сказала. Да ведь правда. А богачи? У нас земли полдуши, У Быкова шесть. А сколько он чужих распахивает перелогов? Спросил у солдаток вдов. Возьми опять же шести в Глебове. Земли на десять душ, А он еще бондарь. За каждую бочку шайку гребет с тебя. Сколько у него этих лоханей бочек! Работник-то не разгибается с утра до ночи, Строгает доски, обручи набивает, возами возит на базар посуду бондарь. От шести-десяти душ отнять можно чуток? Лошадушку бы нам, хоть не мудрящую, Но лютика бы нам опять, Да мы бы сами царями стали, право, Рассмеялась она громко, счастливо, словно все это уже имела, и Шурка не утерпел, прыснул. он был решительно на стороне матери. Мамка расторопно слетала на кухню, погремела заслонкой и поставила на стол сковороду картошки с драгоценными крупинками соли и вроде как чем-то политую по засохшей поджаристой корочке картошин. Отец попробовал и удивленно поднял брови. «Это откуда? Подсолнечное масло?» «Откуда не есть? Кушайте, ваше царское величество!» Шутливо-весело отвечала мамка, пододвигая горячую сковороду ближе к отцу. «Дай Бог здоровье все «Все-таки ему про пройдохи!» Сердце еще не потеряло окончательно, не проторговал. Наградил меня, слышь, маслом. Бутылку отвалил, я и не просила. Я опять соли не пожалел и застанного дал. Уж разве выбрать верно в волосные старшины? Нечистая сила его возьми. Купил за соль, за подсолнечное масло, пес ласковый. Веселый вышел обед. Все смеялись, отец, мать, Шурка. Даже вонятка и тот, не понимая, но, глядя до больших, лазая вилкой куда следует, заливался хохотом и подавился баловник. Пришлось Шурке стучать об кулаком по загорбку, чтобы картошина выскочила. Мать ела и, смеясь, продолжала хвалить лавочника. «Раз в год и он, глянь, бывает человеком». «Пост». Скоро пойдет исповедаться. Боится Бога-то, как мы грешные.